Тот год, когда отец бросил меня в вихрь большого света, я принес туда нетронутое сердце, свежую душу. Как все взрослые дети, я тайно вздыхал о прекрасной любви. Среди моих сверстников я встретил кружок фанфаронов, которые ходили, задрав нос, болтали о пустяках, безбоязненно подсаживались к тем женщинам, что казались мне особенно недоступными. Всем говорили дерзости, Покусывая на балдашник трость, кривлялись, поносили самых хорошеньких женщин, Уверяли, правдиво или ложно, что им доступна любая постель, Напускали на себя такой вид, как будто они присыщены наслаждениями И сами от них отказываются, Смотрели на женщин самых добродетельных и стыдливых, Как на легкую добычу, готовую отдаться с первого же слова,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 Хотя я и обладал именно такой душой, Встретить которую обычно мечтают женщины, Хотя я находился в экзальтации, Которой они так жаждут, И полон был той энергии, Которой хвалятся глупцы, Все женщины были со мной предательски жестоки. Вот почему я наивно восхищался всеми, Кто в дружеской беседе трубил о своих победах и не подозревал их во лжи. Конечно, я был неправ, ожидая столкнуться в этом кругу с искренним чувством, желая найти сильную и глубокую страсть в сердце женщины легкомысленной и пустой, жадной до роскоши и опьяненной светской суетой, найти ту безбрежную страсть, тот океан, волны которого бушевали в моем сердце. О, чувствовать, что ты рожден для любви, что можешь составить счастье женщины и никого не найти, даже смелые и благородные Марселины, даже какой-нибудь старой маркизы. Марселина, мать Фигаро, персонаж из комедии «Бомарше», «Женитьба Фигаро» нести в котомке сокровища и не встретить ребенка любопытной девушки, которая полюбовалась бы ими. В отчаянии я не раз хотел покончить с собой. «Ну и трагичный выдался вечер», — заметил Эмиль. «Ах, не мешай мне вершить суд над моей жизнью», — воскликнул Рафаэль. «Если ты не в силах из дружбы ко мне слушать мои элегии...» Если ты не можешь ради меня поскучать полчаса, тогда спи. Но в таком случае не спрашивай меня о моем самоубийстве, а оно ропщет, витает передо мной, зовет меня, и я приветствую его. Чтобы судить о человеке, надо, по крайней мере, проникнуть в тайники его мыслей, страданий, волнений. Проявлять интерес только к внешним событиям его жизни — это все равно, что составлять хронологические таблицы, писать историю на потребу и во вкусе глупцов. Горечь, звучавшая в тоне Рафаэля, поразила Эмиля, и, уставив на него изумленный взгляд, он весь превратился в слух. «Но теперь», — продолжал рассказчик, — «все эти события выступают...» в ином свете. Пожалуй, тот порядок вещей, прежде казавшийся мне несчастьем, и развил во мне прекрасные способности, которыми впоследствии я гордился. Разве не философской любознательности и чрезвычайные трудоспособности любви к чтению, всему, что с семилетнего возраста вплоть до первого выезда в свет наполняло мою жизнь, обязан я тем, что так легко, если верить вам, умею выражать свои идеи и идти вперед по обширному полю человеческого знания. Не одиночество ли, на которое я был обречен, не привычка ли подавлять свои чувства и жить внутреннюю жизнью, наделили меня умением сравнивать и размышлять. Моя чувствительность, затерявшись в волнениях света, которые... Принижают даже прекраснейшую душу и делают из нее какую-то тряпку, ушла в себя настолько, что стала совершенным органом воли, более возвышенной, чем жажда страсть. Непризнанный женщинами я помню, наблюдал их с проницательностью отвергнутой любви. Теперь я понимаю, что моя бесхитростность не могла их привлекать. Вероятно, женщинам даже нравится в нас некоторое притворство. В течение одного часа я могу быть мужчиной и ребенком, ничтожеством и мыслителем, могу быть свободным от предрассудков и полным суеверий, часто я бываю не менее женственным, чем сами женщины, а коли так, то не было ли у них оснований принимать мою наивность за цинизм и чистоту моих мыслей, За развращенность. Мои знания в их глазах были скукой, Женственная томность — слабостью. Чрезвычайная живость моего воображения — Это несчастье поэтов. давала должно быть, повод считать меня Неспособным на глубокое чувство, Неустойчивым, вялым. Когда я молчал, то молчал по-дурацки. Когда же старался понравиться, То, вероятно, только пугал женщин. И они меня отвергли.